Стена, кухня в гостиной, квартира без прислуги. Это не поговорка и не народная примета, а печальный факт, который осознаешь только тогда, когда, сломав все возможные перегородки, расчищаешь пространство так, как всегда хотела, чтобы без этих клетушек. И вдоволь налюбовавшись новыми ракурсами и нагулявшись по паркетным полянам, вдруг понимаешь, что либо ты, либо она. Вот она приходит с дождя в плохом желтом пальто. Ее сразу жалко, тем более, что ее мужа недавно избили ни за что ни про что на загородной платформе. Сынок служит на подводной лодке в холодных морях и неохотно пишет письма. А дочурка — Воспитывает ребенка без мужа. Все это она рассказала в подробностях, когда нанималась. И ее уже тогда было жалко. А теперь она в этом пальто. И надо бы отдать ей свое старое, которое без сносу, но надоело. Отдаешь пальто, отдаешь крепкие немодные юбки из чемодана. И уж заодно... Акриловые кофточки эпохи гумпомощи 1992 года, которые никто никогда не носил, потому что это носить невозможно. Все, я пропала. Теперь Надежда Терентьевна благодарна мне по гроб жизни и выражает эту благодарность, как умеет, громко, фальшиво, оживленно комментируя протекающую жизнь. Телевизор, естественно, включен. Я пытаюсь отвлечь ее внимание от себя. На Камчатке, говорит телевизор, штормовое предупреждение. Ну, это что же делается? Предупреждение? А? Это что же такое? Это что же это с погодой-то? Как же там люди? Взывает Надежда Терентьевна. Я отрываюсь от компьютера и изображаю понимание и сочувствие половиной лица. Курс доллара, — говорит телевизор, — 31 рубль с копейками. Это вот он растет и растет, растет и растет. Что же будет-то? Повысив голос, пытается угадать и угодить прислуга. Хотя с ней ничего плохого не будет, нет у нее долларов. Я ей покорно и трусливо плачу столько, сколько она скажет. Тони Блэр, магазин «Снежная королева», «Кармадонское ущелье», где был, пиво пил. На все она отзывается. Режет лук, рассказывает, что она чувствует. Впрочем, я чувствую то же самое. Кухня-то в гостиной? Или гостиная в кухне? Наверное, первый архитектурный план человеческого жилья естественным образом сложился в тот момент, когда наши продрогшие пещерные прадедушки, растирая замерзшие мохнатые руки, уселись в кружок вокруг огня, где уже шипел, зарумянивался и капал мясным соком мамонт. Очаг в центре. Вокруг него неопределенно жилое пространство. По углам — спальни. Ванная — снаружи, течет себе среди камней и трав. Сортир — повсеместно. Прошли тысячи лет с того пещерного фандю, но, по сути дела, мало что изменилось. Очаг первичен, а все прочее — вторично. Человека тянет к источнику тепла и еды, а на огонь, как известно, никогда не надоедает смотреть даже если это быстрый и злой жар микроволновки. Все доперестроечные малогабаритные годы большинство из нас просидело на кухнях, хотя время от времени хозяева с запросами восклицали. «Давайте перейдем в комнату, как люди». Но 18 метров с зеркальным сервантом Раскладным диваном и полированным журнальным столиком еще не гарантия очеловечивания, тем более что хозяйка при таком раскладе вынуждена все равно бегать в кухню за чайником и салатами, пропуская самое интересное из разговоров. Некоторые остроумцы с фантазией прорубали окно из кухни в гостиную, если квартирный план это позволял. Можно было просовывать тарелки и забирать полные пепельницы. Потом появились первые продвинутые и очень прозападные смельчаки, начавшие сносить стенку, разделяющую жилую зону и зону приготовления пищи. Первобытно, демократично, просторно, по-американски. На месте рухнувшей стены едва осела пыль обозначилась Надежда Терентьевна. «Чего я вас хотела спросить-то?» — говорит она, ловко меся фарш и уничтожая росток моей едва зародившейся мысли. «Я вот думаю, зря это они. Я, конечно, человек простой, не знаю. Вы как думаете, а?» «Я не понимаю, о чем она говорит. Я работаю». Я думаю. Я курю и смотрю в окно, сосредотачиваясь. И со стороны, наверное, кажется, что я считаю ворон, бездельничаю, тупо уставясь в пространство. Надежда Терентьевна считает, что меня можно и нужно возвращать к жизни, развлекать разговорами. Работа для нее — это рубить и резать, размешивать и крутить, намыливать и отпаривать. Достойная тяжелая работа, кухонная работа, тупо и молча выполняемая в кухонном же пространстве. Главное, молча. Но стен нет, и перед ней вот она я, расположившаяся в пространстве гостином, там, где говорят, рассуждают и обсуждают. Я посылаю сигналы. Молчи, молчи. Она. Говори, говори. Меня мучает ее голос, ее, мое безмолвие. Мы обе догадываемся, кто из нас уйдет, а кто останется. Ухожу я. В квартире мне негде скрыться. В спальне нет места для компьютера. В ванной тем более. А кабинета у меня нет. Зачем мне кабинет, когда в гостиной так хорошо думается? Думалось бы, если бы не жужжание бесхитростной, работящей, не выносящей убийственной тишины Надежды Терентьевны. Я брожу по улицам, я сижу у знакомых, я даже уезжаю за город. Я продумываю текст письма, которое я ей оставлю на стальном, стильном кухонном прилавке. Дорогая Надежда Терентьевна, Сколько вам заплатить за ваше молчание? Имейте совесть. Это все-таки моя квартира. Но на самом деле это давно уже ее квартира. Она жарит, гладит и пылесосит, моет окна и выбивает ковры. Она знает, где что лежит. У нее есть мои ключи. И она входит с дождя в моей одежде. В омерзительной акриловой кофточке в затвердевшей в чемоданной могиле юбке, в надоевшем мне еще в прошлом сезоне пальто без сносу. Карикатура на меня, такая, какой бы я стала, если бы мне от природы достались ловкие руки, крепкая спина, непритязательный вкус и малолитражный мозг. Она оживленно рассказывает, как соседи с пьяну сломали им забор и как теперь чужие куры будут топтать ее грядки. А у них ведь еще собака. А Михалыч совсем совесть пропил. А дочь его в институте учится. Правда, пойдет по плохой дорожке, это уж ясно. Купила себе голубые замшевые сапоги, как у Ксении Собчак. А на улице магнитная буря, и голова ну так трещит, так трещит. А еще передавали, что солнце взорвется, и от этого такая была жара летом. И в огороде хорошо росло. Все соседки закатали перцы. Я притворно сочувствую, но ее не обманешь. Она слышит фальш и пугается. И от этого говорит еще громче, отчаянно пытаясь вернуть меня в тот единственный мир, который кажется ей реальным. Куры Михалыча, покончив с грядками Надежды Терентьевны, топчут мой паркет. Мне хочется задушить ее свежевыглаженным кухонным полотенцем. Сломав стену, я не просто уничтожила границу двух зон, я нарушила культурный и классовый баланс. Я разорвала невидимые круги, очерчивающие мир хозяйки и мир прислуги. Охраняющие их друг от друга. Я разрушила им спасительную иерархию. Я открыла шлюзы, и чужие права хлынули на мою территорию. Затопили ее и отравили, уничтожив ограду. Я потеряла контроль над очагом. Я потеряла пространство, потеряла время, потеряла право на труд и на частную жизнь. Перестав трудиться, Я перестала и зарабатывать, и мне нечем было платить Надежде Терентьевне. Я уволила ее, и она ушла с красными глазами, ничего не поняв. А ведь нам могло быть так хорошо в Русь.